Глава 11 Грабители выброшенных морем, остатков кораблекрушений. Их было человек 12 с Конгром и Каркантом во главе. Хищный инстинкт привел их на розыске добычи. Накануне, незадолго до захода солнца, Каркант заметил с высоты маяка идущее с востока трехмачтовое судно. Конгр предполагал, что оно идет с попутным ветром в пролив Лимера или ищет прикрытие за западным берегом острова. Пока было светло, он следил за движением корабля, а когда стемнело, различал его огни. Он заметил, что судно потеряло почти все свои мачты и, вероятно, скоро должно было разбиться окончательно. Если бы Конгр зажег огонь на маяке, всякая опасность для судна исчезла бы. Он этого, конечно, не сделал, и когда фонари столетия погасли, Он решил, что судно погибло с грузом и экипажем между мысами Сан-Хуан и Севераль. На следующий день буря продолжала неистов вставать. Нечего было и думать о выходе шхуны в море. Опять предстояла задержка, на этот раз небезопасная, потому что тем временем могла прибыть вторая смена. Как недосадно было Конгру, а приходилось ждать. Впрочем, Было еще только 19 февраля. До конца месяца оставалось еще достаточно времени, и буря могла к тому времени уняться. При первом же затишии каркант должен был сняться с якоря и выйти в море. Так как буря прибила к берегу судна, надо было воспользоваться случаем и поискать, нет ли среди обломков чего-нибудь ценного и увеличить, если можно, груз шхуны. По крайней мере, недаром шхуна будет стоять в бухте. Никто не оспаривал его предложение. Вся эта стая хищных птиц встрепенулась и полетела, как по приказу. Приготовили шлюпку. В ней поместились 12 человек и атаман. Грести пришлось против ветра и против течения. До последних береговых утесов шли полтора часа. Идти обратно должно было быть легче, потому что можно было идти под парусами. Шлюпка причалила к северному берегу бухты, как раз против пещеры. Все вышли из лодки и побежали на место кораблекрушения. Это и был тот момент, когда разговор Джона Дэвиса и Васкица был нарушен каким-то шумом. Васкиц подполз к отверстию грота, стараясь спрятаться так, чтобы его не могли видеть. Скоро к нему подкрался и Джон Дэвис. Вы-то зачем здесь, сказал ему Васкиц. Оставьте меня одного и ступайте отдыхать. «Ничего», — отвечал Джон Дэвис, — «мне теперь лучше. Я тоже хочу видеть бандитов». Старший офицер столетия был, очевидно, не менее энергичен, чем Васкиц Это был американец с железным темпераментом. Даже при кораблекрушении не вышибло дух из его крепко сколоченного тела, как говорят в просторечии. Дэвис был опытный моряк. Прежде чем поступить на коммерческое судно, он служил во флоте Соединенных Штатов. По возвращении столетия в «Мобил» Гарри Стюарт должен был выйти в отставку, и судохозяева хотели поручить командование судном Дэвису. Последнее обстоятельство еще больше возбуждало в нем гнев и ненависть. От корабля, которым он должен был командовать, остались одни обломки — Да и теми собирается завладеть шайка грабителей. По энергии и храбрости Дэвис был достойный товарищ Васкица. Но что значила их храбрость, когда им приходилось иметь дело с целой шайкой пиратов? Притаившись за скалами, Васкиц и Джон Дэвис осторожно осмотрели побережье до самого мыса Сан-Хуан. Конгр, Каркант и остальные разбойники стояли у кучи обломков, образовавшиеся от разбитой ветром об угол утеса части столетия. Бандиты были всего в двухстах шагах от грота, откуда ясно можно было различить их лица. На них были клеенчатые, туго подвязанные у пояса дождевики с капюшонами. Им, видимо, трудно было бороться с ветром. Подчас им приходилось опираться о скалу или часть остого корабля, чтобы не упасть. Васкиц назвал Джону Дэвису тех пиратов, которых видел, когда они в первый раз приходили в пещеру. «Вот тот высокий, что стоит у форштевня», — говорил он. «Это конгр». «Атаман?» «Да, атаман». «А с кем это он разговаривает?» «Со старшим офицером Каркантом. Это один из убийц моих товарищей. Я хорошо видел с галереи маяка, как он наносил удар». «Вы, я думаю, охотно проломили бы ему череп», — сказал Дэвис. «Я убил бы их обоих, его и атамана, как бешеных собак», — отвечал Васкиц. Разбойники целый час осматривали остатки корпуса корабля. Они обшарили все уголки. Никель, которым был нагружен корабль, им не был нужен. И они оставили его на берегу, но три ящика и три тюка с мелкими товарами — перенесли в шлюпку, надеясь найти в них что-нибудь полезное. «Если эти негодяи ищут золото, серебра и драгоценностей или пиастров, напрасно они трудятся», — заметил Джон Дэвис. «О, конечно, это им было бы приятнее всего», — ответил Васкиц. «В пещере было много драгоценностей. Должно быть, все это было добыто с потерпевших крушение кораблей». «На шхуне пиратов немало ценного груза, Дэвис». «Я отлично понимаю, что им хочется отвести его в безопасное место», — воскликнул Дэвис. «Надеюсь, однако, что это им не удастся». «Для этого надо было бы, чтобы буря продолжалась две недели», — с сомнением сказал Васкиц. «Или же мы должны что-нибудь придумать». Джон Дэвис не досказал свои мысли до конца. «В самом деле, как могут они задержать шхуну, если буря утихнет и море успокоится?» Между тем пираты, оставив эту часть корабля, перешли к другой на самое место крушения у мыса. Васкиц и Джон Дэвис могли еще видеть их, хотя и на большом расстоянии. Был отлив, и подводные рифы обнажились, так что дойти до острова трехмачтового судна было довольно легко. Конгр и с ним человека три пиратов вошли внутрь. Джон Дэвис сказал Васкицу, что в кормовой части корабля Под ютом находится баталер-камера. Вероятно, волны порядком опустошили ее, но все же в ней могли уцелеть кое-какие припасы. Действительно, скоро разбойники вышли оттуда, таща к шлюпке ящики с консервами и бочонки. Из развалин юта вытащили целые узлы платья и перенесли их туда же. Поиски продолжались часа два. После этого Каркант и два товарища его, вооруженные топорами, принялись разрушать Гакаборд. Гакаборд — верхняя часть борта на корме. «К чему это?» — удивился Васкиц. «Разве корабль еще недостаточно разрушен?» «Догадываюсь, что им нужно», — отвечал Джон Дэвис. «Они не хотят, чтобы кто-нибудь мог узнать имя и место постоянной стоянки судна, погибшего в этой области Америки». Дэвис не ошибся. Скоро Конгор вышел из юта с американским флагом, который нашел в каюте капитана, и разорвал его на клочки. Когда шлюпка была наполнена награбленным добром, Конгор и Каркан спустились к подножью береговых утесов. Раза три прошли они мимо ущелья, где находился грот Васкица и Дэвиса, которые могли хорошо слышать их разговор. «Опять не удастся уйти завтра». «Да». Боюсь даже, чтобы погода не затянулась на несколько дней. Ничего. Оставшись здесь, мы не прогадали. Конечно. Впрочем, я ожидал, что американское судно такой вместимости нагружено чем-нибудь более ценным. В последнем корабле, который мы заманили на рифы, оказалось 50 тысяч долларов. Раз на раз не приходится, рассудил Каркант. Сегодня мы имеем дело с нищенским кораблем. В гневе Джон Дэвис схватил револьвер и, не помня себя, собирался уже размозжить выстрелом голову атаману, но Васкиц удержал его. «Вы правы», — пробормотал Джон Дэвис, — «но я никак не могу примириться с мыслью, что эти злодеи не будут наказаны. А между тем иди ищи, преследуй их, если шхуна выйдет в море». «Буря бушует по-прежнему», — возразил Васкиц. Даже если утихнет ветер, море успокоится не сразу. Им не выйти из бухты, поверьте мне. Правда, Васкиц, но рассыльное судно придет не раньше начала следующего месяца. А может быть и раньше, Дэвис. Хорошо бы. Во всяком случае, шторм продолжал неистовствовать, а под этой широтой даже в летнее время такие бури продолжаются иногда по две недели. Если ветер подует с юга, он пригонит сюда холодные испарения Антарктического моря, где скоро начнется зима. Китобойные суда уже подумывают, должно быть, о том, чтобы уйти из полярных областей, так как с марта там уже начинают образовываться новые льды. Можно было, впрочем, опасаться, что дней через пять наступит затишье, которым шхуна воспользуется и выйдет в море. В четыре часа Конгр и его товарищи сели в шлюпку, подняли парус и через несколько минут исчезли в северной части бухты. К вечеру ветер стал еще сильнее, порывистее. С юго-востока надвинулись тучи и полил холодный обильный дождь. Васкиц и Джон Дэвис не могли выйти из грота. Стало довольно холодно, и чтобы согреться, они разложили в глубине узкого ущелья огонь. На берегу не было ни души. Смеркалось. Опасаться было нечего. Ночь была ужасная. Море билось у подножья береговых утесов, словно речное течение столкнулось с морским приливом или внезапно поднявшийся морской прилив затопил восточный берег острова. Могучая зыбь неминуемо грозила проникнуть в бухту, и Конгру стоило немалого труда удержать шхуну-каркант на якоре. «Ах, если бы шхуну разбила, а щепки разметала приливом!» — говорил Джон Дэвис. Что касается корпуса столетия, от него скоро должны были остаться лишь занесенные между скал или разбросанные на берегу обломки. На следующее утро Васкиц и его товарищ поспешили удостовериться, достигли шторм наибольшей силы. Трудно себе представить что-либо подобное воцарившемуся на берегу хаосу. Казалось, море смешалось с облаками. Так продолжалось целый день и всю следующую ночь. Ни один корабль не показывался в виду острова за эти двое суток. Суда всячески старались держаться подальше, от опасных Магеллановых островов близ которых бушевала буря. От такого шквала не укрыться ни в Магеллановом проливе, ни в проливе Лимера. Спасение было в бегстве. И сюда искали простора, открытого моря. Как предвидели Джон Дэвис и Васкиц, корпус столетия был окончательно разрушен, и берег до самого подножия утесов покрылся бесчисленными обломками. К счастью, Васкицу и его товарищу не надо было заботиться о пище. Найденных на столетии консервов, им могло хватить на месяц и даже больше. А между тем, дней через 12 должна была прийти Санта-Фе. Буря к тому времени успокоится, и рассыльное судно не побоится подойти к мысу Сан-Хуан. Чаще всего разговор касался прибытия этого желанного корабля. «Пусть буря продолжается подольше!» Чтобы Шхуна не могла выйти в море и утихнет только к прибытию Санта-Фе наивно восклицал Васкиц. Ах, отвечал Джон Дэвис, если бы мы могли повелевать ветрами. 21 и 22 положение почти не изменилось. Ветер как будто перешел на северо-восток. Но поколебавшись сейчас, стал дуть по-прежнему страшными порывами. Ни Конгр, ни кто-либо из банды не появлялись больше на берегу. У них было немало хлопот со шхуной, которую надо было уберечь от повреждений в переполненной до крове в бухточке. Утром 23-го погода как будто стала немного лучше. Ветер подул с норт-норд-оста, на юге небо мало-помалу расчистилось. Дождь перестал, и все еще сильный ветер начал рассеивать тучи. Море продолжало бушевать, и волны с яростью разбивались о берег. Выход из бухты был небезопасен, и шхуна не могла бы выйти ни в этот, ни в следующий день. Конгр и Каркант, воспользовавшись временным затишьем, могли прийти посмотреть на море с мыса Сан-Хуан. Надо было поэтому соблюдать осторожность. Впрочем, так рано они едва ли могли прийти, И Джон Дэвис с Васкицем решились выйти из грота, в котором безвыходно просидели двое суток. А ведь ветер, пожалуй, установится, сказал Васкиц. Боюсь, что да, отвечал Джон Дэвис, которого никогда не обманывало его чутье моряка. Надо было бы, чтобы буря продолжалась еще дней десять. А этому не бывать. Скрестив на груди руки, он посматривал то на небо, то на море. Васкиц отошел на несколько шагов. Дэвис последовал за ним вдоль стены прибрежных утесов. Вдруг ему под ноги попал какой-то наполовину зарывшийся в песок твердый металлический предмет. Он наклонился и увидел жестяной ящик с порохом, который держали на столетии для четырех сигнальных коронад. Коронада. Небольшая пушка. А также для ружей экипажа. «Нам этот порох ни к чему», — сказал он. «Ах, если бы можно было поджечь его в трю шхуны бандитов и взорвать ее!» «Об этом нечего и думать», — отвечал тряхнув головой Васкиц. «На обратном пути я все-таки захвачу на всякий случай этот ящик с порохом и спрячу его в гроте». Они пошли дальше к мысу, но не могли дойти до стрелки его. Слишком яростно там бились волны. Когда они поравнялись с рифами, Васкитс увидел в углублении скалы одно из артиллерийских орудий, откатившееся сюда вместе с лафетом при кораблекрушении столетия. «Вот и оружие с вашего судна», — сказал он Джону Дэвису, — «и даже несколько ядер». «Они нам не нужны», — повторил опять Джон Дэвис. «Кто знает», — возразил Васкетс, — «раз есть чем зарядить коронаду». «Может быть, мы и воспользуемся ею когда-нибудь?» «Сомневаюсь», — отвечал его товарищ. От «Отчего бы и нет, Дэвис. Так как на маяке нет огня по ночам, мы можем подать сигнал пушечным выстрелом в случае, если какое-либо судно приблизится к острову, как это было со столетием». Джон Дэвис вдруг пристально взглянул на товарища. Казалось, ему пришла совсем иная мысль, но он ограничился тем, что сказал «Вы думаете, Васкиц? «Да, Дэвис, и мне кажется, что моя мысль не дурная. Правда, в бухте услышат выстрел и узнают о нашем присутствии на острове. Бандиты станут искать и, может быть, найдут нас. Это будет стоить нам жизни, но зато скольких людей мы спасем от гибели. И исполним в то же время свой долг. «Есть еще способ исполнить наш долг», — прошептал Джон Дэвис, но не захотел объяснять свою мысль подробнее. Он не стал спорить с Васкицем, и они вместе перетащили Коронаду в грот. Туда же они перенесли лафет, ядра и ящик с порохом. Эта работа была довольно трудная и потребовала много времени. Солнце стояло довольно высоко. Было, вероятно, уже около 10 часов и Васкиц с Джоном Дэвисом пошли завтракать. Едва успели они уйти, как из-за угла береговых утесов показались Конгер, Каркант и плотник Варгас. Идти против ветра и течения на шлюпке было слишком трудно, и они пришли пешком. На этот раз они явились не за добычей. Пираты после перемены погоды, как предчувствовал Васкиц, пришли посмотреть на небо и море. Конечно, они должны были видеть, что шхуна Каркант не может сейчас выйти в море и бороться с такими сильными волнами. Она рисковала удариться о мыс Сан-Хуан раньше, чем успеет войти в пролив или повернуть на запад. Так думали Конгор и Каркант. Они стояли на месте крушения столетия, где валялись лишь небольшие обломки кормы и оживленно разговаривали, жестикулируя, указывая на горизонт и порою отскакивая, когда увенчанная белым гребнем волна с шумом разбивалась амыс. Бандиты пробыли на берегу с полчаса, и ни Васкиц, ни его товарищ не спускали с них глаз. Наконец они пошли и, оглянувшись несколько раз, скрылись за утесом по направлению к маяку. «Ушли», — сказал Васкиц. «Пусть бы они походили сюда еще несколько дней любоваться морем». Джон Дэвис покачал головой. Он видел, что через двое суток шторм окончится. К тому времени зыбь успокоится, если не совсем — то хоть настолько, что шхуна будет в состоянии обогнуть мыс Сан-Хуан. Васкиц и Джон Дэвис провели весь день на берегу. Погода все прояснялась. Дул постоянный норт норд ост Судно могло бы отдать рифы Фока и Марселя и выйти в пролив Лемера. Вечером Васкиц и Дэвис возвратились в грот. Утолили голод сухарями и солониной, а жажду водой с водкой. Васкиц уже собирался завернуться в одеяло и лечь, как вдруг товарищ сказал ему. «Раньше, чем заснуть, выслушайте, что я хочу сказать, Васкиц. Говорите, Дэвис. Вы спасли мне жизнь, Васкиц, и я ничего не хочу предпринять без вашего согласия. Мне пришла в голову одна мысль. Прошу вас выслушать и сказать ваше мнение. Я слушаю вас, Дэвис. Погода переменилась. Буря успокоилась. «Через двое суток шхуна может сняться с якоря». «Все это, к сожалению, так», — отвечал Васкиц и сделал рукой жест, как бы означавший «мы тут ни при чем». «Да, через два дня она выйдет из бухты», — продолжал Дэвис. «Обогнет мыс, исчезнет на западе, пройдет проливом, и только мы ее и видели». Мне не удастся отомстить за смерть капитана и моих товарищей со столетия. Васкиц опустил голову. Потом поднял ее и взглянул на Джона Дэвиса, на лицо которого падал свет догорающего костра. Есть, однако, способ помешать отплыть у шхуны или, по крайней мере, задержать ее до возвращения Санта-Фе, продолжал Дэвис. Авария могла бы заставить шхуну вернуться в бухту. У нас есть пушка, порох, снаряды. Поставим пушку на лафет у углового утеса, зарядим ее и выстрелим в корму шхуны, когда она будет проходить мимо нас. Пусть даже судно не затонет. Все же пираты не решатся пуститься в такое плавание на шхуне с пробойной. Негодяи вынуждены будут вернуться и снова чинить шхуну. Опять придется разгружать ее. На это потребуется целая неделя. А тем временем прибудет и Санта-Фе. Джон Дэвис замолчал. Он схватил руку товарища и пожал ее. Васкиц не колебался ни минуты. Он ответил ему одним только словом. «Делайте».